Глава 18. Барон Химайер сидел в своём просторном кабинете и размышлял. Как обычно, он при этом положил локти на письменный стол и подпёр кулаками щёки. Этот наглый мальчишка посмел читать ему мораль. Видите ли, мы один и тот же биологический вид. Да что он вообще понимает в науке этот недоучившийся студентик? Никто ещё не обращался с ним так бессеремоннно. На самом деле барон лукавил. Ему не раз приходилось носить грубости от тех, кто был выше него. Но этот, недавно получивший титул бастард, вовсе не мог похвастать высоким положением. Хотя и имел громкий титул князя. Иначе королева подарила бы ему не забытый Одином прин, а что-нибудь поприличнее и побогаче. От него явно откупились тем, что было не жалко и не более. Барон задумался. Сначала он хотел прибрать мальчишку к рукам. Немного лести, немного подхалимства, побольше умных, серьезных слов. И он, скорее всего, оставил бы свою глупую идею избавиться от колонии в озере. В конце концов, он молод. Компания и девушки наверняка интересуют его гораздо больше, чем какие-то непонятные микроорганизмы. Во всяком случае, все это сработало с кронпринцем. Но с этим бастардом все с самого начала пошло не так. Он даже не дал ему подготовиться, появившись из ниоткуда как мерцающая гончая. И, как обычно и бывало в таких случаях, барон сел в лужу. Он никогда не славился как хороший импровизатор. А тут еще эта дурацкая фраза про простолюдинов. Ну да сделанного не воротишь. Если молодой правитель хочет неприятностей, он их получит. В конце концов, он будет не первым, кого озеро растворит в своих глубинах. Пара его заместителей, слишком уж амбициозных молодых псимагов, метящих на его место... уже упокоились в его ненасытном зелёном чреве. Всего лишь несчастный случай, увы, барон улыбнулся. Это озеро дало ему всё: славу, почёт, уважение, деньги и даже звание академика Королевской академии наук. И вот так просто уничтожить то, что может принести ему ещё больше? Нет, ни за что, пока он жив, озеро будет под его контролем. Подумав о деньгах, барон улыбнулся ещё шире. Ведь это было совершенно гениальной идеей скармливать озеру всяких простолюдинов, ненужных серьёзным людям. И его исследования продвигаются, и деньги текут в карман двойная выгода. Главное, чтобы о его связях с этими серьёзными людьми никто не узнал. Но по этому поводу барон не волновался. Ни ему, ни его поставщикам огласка была вовсе не нужна. А через чур любопытные отправлялись по той же дорожке. К сожалению, все эти опыты так и не приблизили его к разгадке того, какой зверю удаётся уничтожить не только тело жертвы, но и поглотить её жизненную силу. Столько попыток, и всё зря, барон вздохнул. Пора было заняться отчётами о обещанными мальчишки. Их нужно немного подправить, так чтобы он попался в ловушку. Ведь не зря же он дал ему полный доступ к озеру или озеру к нему. В этот момент барону Химаеру пришёл зов Приветствую вас, барон. Раздался у него в голове голос графа Ульриха Кауфера, одного из ближайших друзей кронпринца Августа-Леопольда. Здравствуйте, Ульрих. Как ваше драгоценное здоровье? Как здоровье его высочества? Давайте отбросим пустые любезности, барон. Вы в курсе того, что случилось? Серьёзным голосом спросил собеседник. Да, ваше сиятельство. Ужасное, просто ужасное происшествие. Я глубоко сочувствую его высочеству. Барон, вы всегда были нам верным другом и советником, проговорил граф. И я надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. Мы хотим отомстить нашему врагу, который лживыми словами оклеветал его высочество перед матерью. Вы поможете нам всем, чем могу, ваше сиятельство. Этот выскочка должен быть наказан. Отлично. Мы на это и рассчитывали. Вы понимаете, что вам нужно сделать? Ваше сиятельство, скажите, вы хотите его просто наказать или сделать так, чтобы он больше никогда не посмел вам мешать? уточнил барон Химайер после небольшой заминки. Второе, барон, это было бы самым лучшим выходом для нас. У вас уже есть какие-нибудь идеи? О, да, ваше сиятельство, у меня есть отличная идея. Если она сработает, его больше никто никогда не увидит. И самое главное, никто не сможет нас ни в чём заподозрить. Нас это устраивает. Это было бы просто отличным решением проблемы. Если ваш план сработает, наша благодарность, барон, будет очень велика. Спасибо, ваше сиятельство. Всегда рад служить вам и его высочеству. Хорошо, тогда мы полагаемся на вас и будем ждать хороших новостей. До свидания. Граф прервал мысленный контакт, даже не дождавшись ответа. Барон Хеймер откинулся на спинку кресла и радостно потёр руки. Не просто отомстить мальчишке, Ну и получить покровительство и признательность кронпринца – вот это удача! Он очень любил, когда судьба подкидывала ему подобные сюрпризы. Ну а теперь пора за дело. Барон сосредоточился, устанавливая связь со своим лейкомом и стал просматривать и править файлы отчетов. Сергей стоял на длинном балконе, идущем вдоль стены главного зала городской ратуши. Праздник в его честь был в самом разгаре. Играла музыка, пары с большим или меньшим успехом вальсировали по плиткам пола, а в воздухе кружились те, кто умел летать. Гостей прибыло около полусотни. Большинство из них оказались из руководства мэрии и других служб города. Да ещё несколько представителей крупного бизнеса почтили праздник своим присутствием. Из псимагов присутствовало всего 6 человек. Начальница ТП терминала, милая женщина лет 30, Ц класса Главная целительница местной лечебницы, женщина лет 40 C класса С, с помощницей младше её лет на 5 того же класса силы, и смотритель энергостанции, грузный мужчина лет примерно 40, имеющий класс D, с двумя своими подчинёнными, женщинами лет так 50 класса В и С. Вот и вся местная аристократия. И ещё присутствовали два ветерана австро-германской армии в чинах лейтенантов, оказавшихся мужем и женой, оба класса С. Их ему представила Урсула как кандидатов в его взвод охраны. Сергею они очень понравились, хотя возраст у них был явно за 30. В них чувствовалась внутренняя сила и военная закалка. Он недолго думая принял их присягу и приказал явиться завтра с утра, а пока отдыхать. Звали их Пауль и Эльза Хазы. В целом всё шло очень хорошо. После объявления о его прибытии Сергей стал на ступенях и произнёс короткую речь о том, Что он просто счастлив стать владельцем такого славного городка, как Прин, а также что он серьёзно намерен избавиться от гадости, поселившейся в озере. Последнее заявление было встречено громкими и долгими аплодисментами. Потом выступил с ответным словом бургомистр, говоривший раза в 3 дольше. После чего заиграла музыка, объедившая всем, что официальная часть праздника наконец-то завершена. В данный момент Сергей отдыхал. Он уже успел раз по 10 станцевать с обеими своими невестами. а также пару раз с Настей и один раз с Лидой. В одной руке он держал бокал с шампанским, а в другой бутерброд, который с большим аппетитом поедал. Рядом с ним парила левитируемая им тарелка еще с двумя бутербродами, дожидающимися своей очереди. В тот момент, когда Сергей принялся за последний бутерброд, в зал ратуши вошла Лайза Доршиль в сопровождении Каиши и Мари. Бургомистр тут же бросился ее приветствовать, и Сергею ничего не оставалось, как слететь вниз, чтобы сделать то же самое. Дорогой, прости меня за опоздание, проговорила Лайза извиняющимся тоном, как будто именно он её и пригласил. Чего тебе тут нужно? грубо спросила Мила, протискиваясь вперёд. Ты ведь, кажется, обещала нам не досаждать. Меня любезно пригласил Геррульрих. Чуть извивительно ответила Лайза, кивнув в сторону бургомистра. О, это большая честь для нас, что вы согласились прийти, леди Доршильд, воскликнул бургомистр, стирая пот со лба. Она явно ничего не знала о трениях между невестами Сергея и Лайзы. "Спасибо, Герульрих, вы были очень любезны, пригласив меня сюда", ответила Лайза максимально учтиво. Сергей решил, что стоит закончить с этими препирательствами к тому же появление Лайзы было весьма кстати. Возможно, ему всё же удастся уговорить её покинуть принц, поэтому он сказал: "Я рад, что вы пришли, леди Доршельдт. Надеюсь, вам здесь понравится". Эти слова вызвали несколько гневных взглядов Милы и Ильи. Но он просто пожал плечами, сказав ему мысленно: "Давайте не будем устраивать скандал в первый же день, а? В конце концов, она же не кинулась ко мне на шею с поцелуями. Я бы её прямо тут поджадил, если бы она посмела сделать что-то подобное", заявила ему милова в ответ. "Что ж, раз уж ты подтвердил приглашение о бургомистра, то ничего не поделаешь, придётся её терпеть", проговорила Элирис лёгким вздохом. "Но, пожалуйста, милый, в следующий раз постарайся учитывать и наше мнение". Сергей понял, что он опять сел в лужу и виновато ответил: "Прости, я просто не знал, что могу ей отказать". "Ну, это было бы, конечно, очень невежливо с твоей стороны, но всё же ты действительно мог это сделать", пояснила Элири. "Может, ещё потанцуем?" спросила с Надеждой Мило. Сергей тут же воспользовался данным предложением, подхватил Милу и со смехом увлёк её в воздух. Следующие полчаса он опять протанцевал практически без перерыва. Наконец девушки немного утомились и решили сделать паузу, собравшись с тесным кружком и начав болтать о всякой ерунде. Сергей пристроился рядом с очередной тарелкой бутербродов. Через минуту рядом с ним встал Сэм, ловко подцепив один бутерброд с его тарелки и отправив его себе в рот практически целиком. «Поздравляю!» – проговорил он слегка невнятно. «Твоя речь оказалась довольно вдохновляющей, а самое главное – очень эмоциональной». И если ты немного потренируешься, то из тебя получится неплохой оратор. Спасибо, ответил Сергей, чуть краснея. Знаешь, сын, извини, что так получилось с Или. Я и не думал заводить ещё одну невесту. Просто так получилось. Ты об этом до сих пор переживаешь? усмехнувшись, ответил он. А я-то думаю, что ты прячешься от меня с тех пор, как мы вернулись в академию. Успокойся, я на тебя нисколько не обижаюсь, тем более, что Или вполне поладила с Милой. "Я, если честно, проговорил он гораздо тише. Я тебе даже благодарен. Если бы ты не обручился с Милой, то я бы никогда не встретился с Анастасией и Лидией". Сергей посмотрел на своего друга, и в его глазах появилось понимание. "В таких случаях", сказал он так же тихо, "братья обычно интересуются намерениями парня относительно своей сестры. Но ты мой друг, и я нисколько не сомневаюсь в том, что ты не сделаешь Насте ничего плохого". Семкин кинул на Сергея быстрый взгляд, после чего молча кивнул. "Знаешь", добавил он чуть погодя, "возможно, я через некоторое время попрошу тебя об одном одолжении. Так что постарайся потренироваться в красноречии, а ну тебе наверняка понадобится". Семкин на Сергея лукавый взгляд, хитро улыбнулся и отошёл к девушкам. "Вот ведь паразит", беззлобно пробормотал Сергей, вечно подкидывает мне какую-нибудь гнилую работёнку. А убедить императрицу, одобрить их брак и правда будет совсем непросто. В этот момент к стоящим кружковым девушкам подошла Лайза и Сергей весь напрягся. Все это время Лайза старалась держаться от милой с Ильи подальше. Она разговаривала с гостями, по паре раз танцевала со смотрителем энергостанции Сандерсом Хельстрюмом и капитаной Лопатиной. Пометуя ее характер, ничего хорошего Сергей от нее не ждал. Но то, что он услышал, было совершенно невообразимым. "Я хотела бы извиниться перед вами за все те неприятности, которые я вам доставила", проговорила Лайза громким голосом. "Простите меня, пожалуйста". Несколько секунд царила полная тишина, а затем Лайза продолжила. "Я понимаю, что вы не очень верите в мою искренность, поэтому я клянусь удачей и свободой, что искренне сожалею о причиненных вам неприятностях и хочу стать вашей хорошей подругой". Говоря это, Лайза подняла свою правую руку и опустила её только после того, как сказала последнее слово. В подтверждение своих добрых намерений я хочу сделать каждой из вас небольшой подарок. Очень надеюсь, что они вам понравятся, добавила она. В тот же момент Лайза достала из воздуха три красивых бархатных коробочки и отправила их в полёт к Ирине, Миле и Насте. Как только коробочки подлетели к девушкам, они тут же раскрылись, показав своё содержимое. Первой среагировала Настя. Она вытащила из своей коробочки красивую брошку в виде распустившегося цветка, в самой сердцевине которого угнездилась большая розовая жемчужина размером почти с лесной орех. «Это мне? Ух, какая красота!» – воскликнула она, любуясь подарком. «Это ведь то, что я думаю, да?» – спросила она, указывая на розовую жемчужину. «Да, это розовая жемчужина из личной коллекции и моей матери», – проговорила Лайза с гордостью. Жемчужины такого размера не продаются на общем рынке, только на редких элитных аукционах. Спасибо, воскликнула Настя, буквально запрыгав на месте. Вот уж действительно королевский подарок. Пока Настя высказывала свои восторги, мило смотрела на кулон на цепочке из белого золота, в середине которого сияла розовая жемчужина грушевидной формы. Она как будто подмигивала ей и так и просилась в руки. Наконец, мило не выдержала и вытащила свой подарок. Ух ты, Только и смогла воскликнуть она. У неё ёмкость раза в 2 больше, чем у стандартного войскового псикристалла. Ничего себе, а сама такая маленькая. Примечание. В армиях большинства стран мира принято на вооружение несколько стандартизированных видов псикристаллов: мини, малый, стандартный и большой. Стандартные войсковые кристаллы используются в качестве энергохранилищ в большинстве войсковых ПГС. И имеют размеры 10 сантиметров в диаметре и 15 сантиметров в длину. И форму в виде двух конусов со склеенными основаниями. Конец примечания. Мила не стала больше ни в чем сомневаться, и расстегнув застежку, надела кулон себе на шею. «Спасибо, леди Доршильд, вы и правда умеете делать подарки». И Лири, видя, что обе ее подруги уже надели свои украшения, взяла из коробочки заколку для волос в виде красивой ажурной бабочки слегка подрагивающие крыльями, с головкой в виде жемчужины такого же размера, как и у остальных, улыбнулась и сказала спасибо, заколола её волосы. Я рада, что вам понравились мои подарки, проговорила Лайза. Могу я хотя бы ненадолго составить вам компанию? Конечно, тут же ответила Настя. Правда, девочки, вы ведь не против? несколько откликнулась мило, всё ещё рассматривая кулон, висящий на её шее. Мы принимаем ваши извинения, леди Лайза. Несколько официально проговорила Элири. И будем рады видеть вас в своей компании. Спасибо. Я так на это надеялась, прочувствована проговорила Лайза. Она встала рядом с Настей, а Мари устроилась немного сбоку, на полшага дальше хозяйки. Повисла неловкая тишина, но Лайза тут же сказала: "Лети Милана, какое у вас прелестное платье! Вы выглядите в нём совершенно неотразимо. Где вы его купили?" Мила тут же зарделась и смущаясь ответила: Разговор между девушками потёк о платьях, фасонах, лучших бутиках и именитых кутюрье. В процессе беседы Лайза по очереди похвалила всех присутствующих, включая Лидию и даже Сэма. Сэм в ответ на комплимент улыбнулся и ответил в своей шуточной извивительной манере. Но Лайзак, к всеобщему удивлению, ответила также. Они заспорили, в вы шуточную перебранку, конечно же, влезла Настя, и через пару минут все уже просто покатывались со смеху. После этого уже никто не сомневался, что Лайзе Доршильд удалось вписаться в новую компанию. Она звала всех по имени, и ее тоже называли просто Лайза, без всяких титулов. Единственной девушкой, которая все еще настороженно относилась к Лайзе, хоть и не показывая виду, оставалась и Лири. Она практически не принимала участия во всеобщем веселье, и в процессе всеобщей болтовни больше отмалчивалась, чем говорила. «Вот ведь хитрая лиса», – думала Илли, не спуская глаз с Лайзы. «Ну, с Настей все понятно, она всегда была наивна, но Мила-то могла бы и не поддаваться на такую грубую лесть». С другой стороны, она сама официально простила леди Доршильд, и отказать ей в компании после этого было бы крайне невежливо. «А что мне оставалось делать?» – подумала она про себя. После клятвы удачи и свободы сомневаться в ее искренности было просто невозможно. Но все же кое-что проверить не помешает. Решила она, все еще охваченная подозрениями. В этот момент заиграла новая мелодия. Илли сделала шаг вперёд и, протянув Лайзе руку, спросила: "Потанцуем?" Лайза чуть замешкалась, но потом всё же взяла Илли за руку, и они спрыгнули в воздух. Лайза танцевала из рук вон плохо, и Иллире чувствовала, что рука её явно дрожит. Сама же она крепко держала свою партнёршу и делала одно па за другим, как будто была на уроке танцев с инструктором, при этом не переставая беспечно улыбаться. Но на самом деле Иллири была сосредоточена настолько, насколько это вообще возможно. Ее дар при телесном контакте обострялся максимально. И она читала прошлые Лайзы, как читают книгу, пытаясь узнать, что же она на самом деле задумала. Вот маленькая девочка со светлыми волосами, перевязанными розовой лентой, сидит за столом и пьет из чашки, периодически поглядывая на улыбающуюся полноватую женщину. Та же девочка плачет, сидя на своей кровати в полном одиночестве и спрашивает пространство: "Тётя Бэки, почему вы меня бросили?" Она жена уже постарше, сжимает от злости кулаки и смотрит упрямым злым взглядом на свою мать. Девочка-подросток спорит с матерью и, не добившись ничего, гордо выходит из комнаты. А теперь они с матерью заключают договор. Дальше. Дальше. Вот мать приказывает дочери соблазнить князя Михайлова и родить от него ребёнка. На этом месте Элили чуть приостановилась. «Значит, это была вовсе не ее инициатива?» – подумала она. «Похоже, она действительно не могла отказаться. Интересно». Лайза Доршильд в совершенно откровенном платье стоит и в полуха слушает окружающих ее молодых людей. Она замечает стоящего в пяти шагах от нее Сергея. Первая попытка соблазнения, вторая попытка соблазнения, третья попытка соблазнения, соглашение, брачный договор – Так вот, что она ещё пыталась сделать, и всё бесполезно. С удовлетворением подумала и Лири. Дальше, дальше, дальше. А что это? Лайза сидит, закутавшись в плед, и смотрит на огромный экран Тривизора во всю стену, на котором Сергей сражается с драконом. Лайза разговаривает со своей служанкой Мари и затем утром вручает Сергею чек, который он превращает в пепел. Я в это не верю. Такого просто быть не может. Она что, и правда в него влюбилась? Мысли Лили путаются, но она усилием воли сохраняет концентрацию и продолжает просматривать прошлое. Лайза стоит спиной к курон-принцу. Он подходит к ней и хватает её за талию, привлекая к себе. Сергей тащит Лайзу за руку в тёплый терминал. Постаревшая женщина обнимает Лайзу, и они обе плачут. Лайза сидит за столом и разговаривает со своей старой гувернанткой. Так вот, в чём дело. Вот почему она решила с нами подружиться. На Илире накатывает волна гнева. Она с трудом справляется с ней и пытается нащупать будущее. Но тут ее ждет разочарование. Будущее Лайзы закрыто плотной туманной дымкой, за которой практически ничего не видно. И все же, что-то происходит. Что-то важное изменилось в будущем. Илире пытается осознать это изменение. И понимает, что то чувство опасности, которое исходило из будущего Сергея, практически пропало. Пройдена еще одна узловая точка. Но почему сейчас? Почему? И Лири сосредотачивается еще сильнее, после чего в ее голове разрываются две вспышки образов подряд. В тот же момент ее концентрация рушится, и она со стоном теряет сознание. Где-то далеко она слышит паникующий крик Лайзы. «Целителя! Здесь есть целитель!» Сергей, все это время озабоченно наблюдавший за танцем Лайзы и Лири, первым заметил неладное. И Лири вдруг опала в руках Лайзы, Та подхватила её и закричала: "Целителя, здесь есть целитель!" Она стала быстро спускаться вниз, держа Элири на руках. В тот момент, когда ноги Лайзы коснулись пола, Сергей уже был рядом. Он склонился над Элири, но тут его оттолкнула главная целительница местной лечебницы, Бессеремон, напротиснувшаяся вперёд. Она приложила руки к вискам Элири и чуть прикрыла глаза, замерев на несколько секунд. "Всё в порядке, ничего страшного. У неё просто лёгкий обморок от переутомления". Проговорила она с короговкой: "Перенесите её на диван". Услышав сказанное, Сергей аккуратно взял Илли из рук Лайзы и понёс её к стене, где стояло несколько диванов. Он положил свою невесту на ближайший и взял её за руку. "Илли, Илли, ты меня слышишь?" прокричал он. Илли чуть пошевелилась, а потом открыла глаза. "Что со мной? Я потеряла сознание, да?" "Милочка, вам не стоит так переутомляться". Спокойным тоном проговорила главная целительница: "Поберегите себя, ведь вам ещё вынашивать наследников". "Да, конечно", ответила Элири, меняя положение на сидячее. "Спасибо вам. Со мной уже всё хорошо, правда? Разрешите мне всё же осмотреть вас получше, ваше высочество". И Лири кивнула, и целительница стала водить руками вдоль её тела. Длилось это всего пару минут. "Что ж, вы действительно уже практически в нормальном состоянии", вынесла она свой вердикт. Но всё же я рекомендую вам посидеть тут ещё хотя бы минут 10, а лучше полчаса и больше не напрягаться так сильно, конечно, кивнул ответила Элири. Я так и сделаю. Когда целительница отошла, рядом с Или уселась Мила. Она обняла свою сестрицу и тихо сказала: "Ты меня так больше не пугай. У меня чуть сердце не разорвалось от страха, когда я увидела, что ты висишь на руках у Лайзы". Сергей, присевший на диван с другой стороны, поддержал её. "И правда, Или, Если ты так устала, то нужно было остаться в поместье. Почему ты нам ничего не сказала? Простите, я постараюсь больше вас не пугать. Правда? Голос Ири, произносивший эти слова, был совершенно убитый. Ну ладно, главное, что с тобой всё хорошо, с облегчением сказал Сергей, обнимая свою невесту. Идите, потанцуйте, сказала Ири Сергею с милой. Ничего со мной уже не случится. Я почти в норме. Сергей посмотрел на неё. покачал головой и стал искать глазами Сэма, Настю или Лилиду. К сожалению, все они были далеко. Похоже, что друзья специально оставили их в одиночестве, только Лайза стояла шага в пяти, прислонившись к стене. Увидев, что Сергей встал и кого-то ищет, она оттолкнулась от стены и быстро подошла к ним. "Не волнуйтесь, я послежу, чтобы с ней ничего не случилось", сказала она самым серьёзным тоном. Сергей посмотрел сначала на Милу, а потом на Илли. "Идите, идите". Леди Доршельт не даст мне умереть. Не волнуйтесь. Хорошо, со вздохом проговорил Сергей. Пусть будет, как ты хочешь. Пойдём, Мил. Он взял свою вторую невесту за руку и увлёк её вверх. Лайза села рядом с силой и сказала: "Ты меня здорово напугала, подруга. Не делай так больше, ладно? Я постараюсь, прости. Главное, что всё обошлось", проговорила Лайза совершенно серьёзно. "Ты всё видела, да?" спросила она гораздо тише, глядя при этом в сторону. "Что видела?" Ответила Или вопросом на вопрос: "Не делай из меня дуру. Я знаю о твоём даре практически всё". "Да?" чуть помедлив ответила Или. "Твоё прошлое я увидела совершенно ясно, а будущее? Ты видела моё будущее?" с жаром спросила Лайза, посмотрев ей в глаза. "Нет", ответила Или, не отводя взгляда. "Твоё будущее скрыто почти такой же чёрной стеной, как и у Сергея". "Вот как", разочарованно протянула Лайза. "А я-то надеялась". И что ты будешь делать? Расскажешь всем? О чём? Ты ведь не обманула нас, произнося клятву. Ты просто не сказала всего до конца. "Спасибо", с облегчением произнесла Лайза. "Спасибо, что поняла меня. Скажи, ты ведь поможешь ему, если он будет в беде?" задала ей Лили неожиданный вопрос. "Даже если мне самой будет грозить смерть", серьёзно ответила Лайза. "Хорошо". Они немного помолчали, а потом музыка стихла, и Сергей с Милой опустились рядом. Мила была вся раскрасневшаяся и совершенно счастливая. Это было просто здорово, весело смеясь, воскликнула она. Мне тоже понравилось, проговорил Сергей, улыбаясь. Или, а как ты себя чувствуешь? Я уже в полном порядке, весело ответила Илли, вставая на ноги. Вот и отлично, может тогда потанцуем? предложил Сергей. Нет, пожалуй, пока нет, ответила она извиняющимся тоном. Жаль, грустно ответил Сергей. Хотя, наверное, и правильно, не стоит тебе сейчас перенапрягаться. Он осмотрелся вокруг, а потом его взгляд зацепился за Лайзу, и он с улыбкой спросил: "Лайза, может, ты тогда со мной потанцуешь?" Я было похоже, что предложение Сергея оказалось для неё совершенно неожиданным. "Конечно, конечно, да", она подала руку Сергею, и они вместе взмыли в воздух. Мила и Илья проводили их долгим взглядом, а затем практически одновременно сели на диван. Знаешь, она оказалась совсем не такой, какой показалась мне в начале, сказала Мила с какой-то мечтательной улыбкой. А ты что думаешь, сестра? Да, она вовсе не такая, какой кажется на первый взгляд, ответила или серьёзным голосом. Вот и я говорю, она весёлая и интересная, а уж сколько всего знает о моде. Знаешь, она обещала отвезти меня к одному кутюрье, который шьёт платья для самой французской королевы матери. Ты представляешь? Пожалуй, и я с вами к нему схожу, с улыбкой ответила Иль. Конечно, и Настю с собой возьмём. Вот будет весело. Энтузиазм Милы просто бил через край. Наверняка, поддержала Иль свою сестру. Сергей кружился с Лайзой в танце почти под самым потолком ратуши. Лицо Лайзы порозовело, она весело смеялась и улыбалась ему во весь рот. "Послушай, Лайза, может, ты всё-таки передумаешь и уедешь?" спросил он её мысленно. Лаиза перестала смеяться, лицо у неё немного посерьёзнело, после чего она ответила: "Нет, ты за этим только пригласил меня на танец, да, чтобы попытаться меня переубедить?" Сергей отвёл глаза в сторону и смущённо ответил: "Нет, вовсе не из-за этого". "А из-за чего?" продолжила допытываться она. "Ну, Лаиза, ну почему должны быть какие-то особые причины, чтобы пригласить такую красивую девушку, как ты, на танец?" попытался перевести всё в шутку Сергей. Глаза у него при этом всё так же смотрели в сторону. Ты никогда не умел врать, обвиняюще воскликнула Лайза. Потренируйся на досуге, тогда может быть, будет получаться получше. Сергей покраснел, но отвечать ничего не стал. Он всё так же смущённо смотрел в сторону. Лайза же остановилась и сказала: "Извини, что-то у меня совсем пропало настроение". После чего быстро спустилась вниз и стала рядом с Кэиши, заведя с ней какой-то нейтральный разговор. Сергей не стал спускаться вниз, а сел на парапет балкона и стал яростно болтать ногами. На душе у него было паршиво. Он понимал, что обидел Лайзу своим враньём. Любая девушка на её месте обиделась бы, подумал он. Может, стоит извиниться? Пожалуй, это была хорошая мысль. Но с другой стороны, он ведь был прав. Он пытался защитить её, а она упрямо лезет прямо к чёрту в пекло. Нужно было что-то придумать и как можно скорее. Сергей посмотрел на Лайзу. Потом перевёл взгляд на Каиши и подумал, что Каиши, кажется, вообще ни разу не танцевала за этот вечер. Это нужно срочно исправить, сказал он себе и спрыгнул вниз. "Леди Камикура, вы не соизволите потанцевать со мной?" спросил он, подойдя к беседующим Каиши и Лайзе. Лайза сверкнула на него глазами, повернулась и молча с достоинством удалилась, а Каиши слегка покраснела и спросила: "Зачем? Просто мне кажется, что ты ещё ни разу не танцевала сегодня." Честно ответил Сергей. И если так и дальше будет продолжаться, то обо мне, как о хозяине этого праздника, подумают что-нибудь плохое, так как Хорошо, но только ради твоей репутации, ответила Каиши, беря его за руку. Они спрыгнули наверх и оттанцевали танец, который Сергей так и не успел дотанцевать с Лайзой. Как только музыка стихла, Каиши хотела спуститься вниз, но Сергей её не отпустил. Это был не танец, а просто маленькая разминка. проговорил он весело. Каиши ничего не ответила, просто прекратила попытки вырваться из его объятий. Они молча дождались начала следующего танца и закружились под новую быструю музыку. Как оказалось, Каиши танцевала очень даже не дурно. Ты прекрасно танцуешь, похвалил её Сергей со всей возможной искренностью. Меня учили этому несколько лет, пояснила Каиши без светным голосом. Понятно. Что ж, твои учителя были очень хорошими, расто научили тебя этому. Я передам им твою благодарность, если хочешь, сказала она тем же самым голосом. Передай, скажи, что они просто молодцы. На этом разговор как-то завял, и остальное время они протанцевали в полном молчании. Чтобы как-то отвлечься, Сергей стал обдумывать ситуацию с Лайзой. В чём же была проблема? В том, что Лайза не хочет вернуться в академию или в чём-то другом? Нет, проблема не в том, что Лайза не хочет возвращаться. Проблема в том, что она остаётся тут в Прине. Если бы он мог уговорить её уехать куда-нибудь, всё равно куда. И тут Сергея осенило. Его лицо осветилось пониманием, и он улыбнулся во всю ширь. Каиши, скажи, тебе понравилось моё поместье? Я не очень разбираюсь в европейской архитектуре, а что бы судить о его боевых возможностях, у меня не хватает данных. Ну, это поправимо, ответил Сергей со смехом. Ты ведь отвечаешь за безопасность Лайзы? Что ты имеешь в виду? спросила Каиши серьёзно. Ты скоро всё сама узнаешь, со смехом ответил Сергей, отпуская её, потому что музыка уже стихла. Сергей осмотрелся и быстро слетел вниз. Лайза снова стояла в кругу своих новых подруг, что-то весело обсуждая. Сергей подошёл к ним и сказал серьёзным голосом: "Леди Доршит, простите меня, я оскорбил вас ненамеренно. И в качестве подтверждения искренности моих слов, «Я прошу вас быть гостей в моем поместье». Эти слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Все вокруг замерли. Лайза посмотрела на него каким-то диким взглядом. А потом Мила схватила Сергея за руку и прошептала громко. «Нам нужно поговорить». «Хорошо», – ответил Сергей и дал увлечь себя на балкон. Вслед за ними туда же прилетела и Лири. «Зачем тебе это надо?» – без обедняков спросила Мила. «Я думал, что вы с Лайзой вполне поладили». Прикинулся дурачком Сергей. Вот и решил, почему бы ей не пожить у нас. Место ведь хватает. Конечно, мы поладили, ответила Мила задумчиво. Но всё же приглашать её к нам было немного преждевременно. Что ты скрываешь? спросила вдруг молчавшая до того Элири. "Я?" притворно удивился Сергей. "Да ничего, с чего ты взяла?" "Ты никогда не умел врать", холодно ответила Анна. "Рассказывай". Сергей вздохнул, перенёс вес с одной ноги на другую и наконец сказал: Залай, за Лайзой охотятся боевики из мужского сопротивления, так что ей небезопасно оставаться в городе. В академию она возвращаться отказалась наотрез. А у нас она будет в гораздо больше в безопасности, чем в этом её дурацком городском особняке. Элири грустно вздохнула и спросила: "Это единственная причина?" "Да, клянусь Богом-матерью. Хорошо. Что ты думаешь, Мила? Я? Ну, если ей вправду угрожает серьёзная опасность, то, конечно, пусть погостит пока у нас. Я не против." Так тогда решено, сказала Элири с вздохом. Пойдём, скажем ей об этом. Они спустились вниз, ожидающие их решения Лейзи. Ты хочешь быть гостьей в нашем доме? спросила её Элири, посмотрев ей прямо в глаза. Лейза тоже посмотрела Элири в глаза и твёрдо ответила: "Да, я буду рада этому. Спасибо. Спасибо огромное за приглашение". Оставшееся время праздника прошло без особых происшествий.